Глава 23. Зал заседаний главного штаба МТСБ. 7 июня 219 года 1915. У нас очень мало времени, друзья мои. Командор озабоченно обводит взглядом собравшихся за круглым столом. Если прибыли все, кого мы приглашали, то, пожалуй, следует начать. Господин полковник, вам слово. После такого уважительного обращения, как друзья мои и мы приглашали, представители Магроса, сидящие по правую руку от генерала, немного расслабились. Значит, решили они чрезвычайные обстоятельства для обсуждения, которых их срочно привезли в тех раз, не сулят магической половине государства особых неприятностей. Сегодня их делегация состоит из членов Совета Магистрата, главы и нескольких офицеров Магической службы безопасности государства, а также членов группы Павла Островского. Напротив этой делегации разместились высшие чины всевозможных служб техроса, которые уже имеют представление, о чем пойдет речь. И они сосредоточенно перелистывают документы в своих папках, а также заглядывают в свои планшеты, делая какие-то пометки. После приветствия командора все сосредотачивают внимание на действиях полковника Камышова, который подходит к техномагическому 3D-экрану, размещенному на стене, включает его и начинает свой монолог. «Итак, господа, перед вами карта районного центра Паринск с прилегающими к нему территориями. Это так называемые «вечно туманные холмы», – начинает полковник, обводя лазерным лучом вышеназванную местность на карте. По нашим сведениям, здесь организована преступная группировка под названием «Северный фронт», предположительно штаб которой располагается в местечке Турово, а укрытием для боевиков группировки служит административное здание шахты номер 3 и ответвляющиеся от него тоннели по добыче кристаллов Райса. В ходе монолога полковника 3D-карта двигается, приближает указанный населенный пункт, а также высокое офисное здание и делает прозрачными те самые холмы, позволяя рассмотреть множественные туннели внутри них. Затем, через несколько минут, картина на экране меняется. Теперь вниманию зрителей представлены трехмерные портреты двух мужчин, рядом с которыми текстовыми блоками всплывает информация по их особам. «Руководителями группировки, — продолжает полковник, — по нашим сведениям являются Загорцев Сергей Яковлевич». «Высший техномаг – артефактор А-класса, а также высший маг – магистр первой категории господин Сорштадеуш Тадеуш Казимирович. Прошу ознакомиться с их личными делами». Камышов делает паузу и обводит указкой текстовые блоки. Присутствующие вчитываются в текст, негромко переговариваясь. «Достоверны ли ваши сведения, уважаемый полковник?» – подает свой голос один из представителей магистрата. Если это только предположение, то не стоит поручить доброе имя законопослушных граждан. Магистр Сорж – весьма уважаемый преподаватель Академии и член Совета Магистрата. Обвинения против него, если таковые имеются, должны быть подтверждены неоспоримыми фактами. В противном случае Совет Магистрата может выдвинуть обвинение в клевете. По данным службы безопасности Магроса, Тадеуш Казимирович Сурж является весьма уважаемым, добропорядочным гражданином. Поддерживает его Римский, глава службы безопасности Магроса. У нас нет причин подозревать его в связях с преступными группировками. Уважаемые господа, командор невозмутимо обводит взглядом присутствующих. Мы собрались здесь не обсуждать причастность или непричастность указанных лиц к Северному фронту. Но если вы настроены оправдать господина Соржа, прошу внятно объяснить мне, за каким... Зачем и почему в данную минуту ваш уважаемый магистр на своем незарегистрированном автомобиле двигается в сторону Паринска, обходя пограничные посты и таможенные блоки? Генерал делает знак одному из служащих МТСБ и тут выводит на экран видео с камер наблюдения дорожных служб а также карту государства, на которой красной кривой линии обозначен путь вышеуказанного автомобиля. Представители Магроса, уставившись в экран, больше не решаются высказаться, а командор продолжает. «Я пригласил в этот кабинет представителей Магроса, дабы поставить их в известность о предстоящей операции по захвату и, при необходимости, уничтожению группировки». Если магистр Сорж едет, к примеру, навестить свою любовницу и не имеет отношения к нашему делу, ему ничего не грозит. В противном случае он ответит по всей строгости закона государства. И уже обращаясь к полковнику. Продолжайте, господин Камышов. Итак, господа, диверсанты группировки перемещались в прошлое, добывали артефакты как магические, так и техномагические. На сегодняшний день мы знаем, что они держали в руках оживляющее, восстанавливающее, защитное, а также позволяющее вливать магический поток. Если в начале перечисления способностей артефактов члены магистрата лишь шушукались, негромко, то к концу фразы полковника они закудели, не сдерживаясь, отрицая возможности магических предметов. «Это невозможно, таких вещей не существует, выдумки немыслимо!» Звучат их возмущенные голоса. «Прошу тишины, господа!» – снова басит командор. «Взгляните на экран!» Шум в зале утихает, когда внимание присутствующих обращается на трехмерное изображение старинных предметов и их описание. В этот момент из-за стола с Грацией Пантеры поднимается Техномаг Артефактор – высокая стройная брюнетка в деловом темном костюме, и, указывая на экран, она певучим голосом начинает свою лекцию. Не стоит сбрасывать со счетов творения рук древних умельцев, которые в той или иной степени были наделены магическим потоком. Многих из них, кстати, сожгла на кострах всемогущая по тем временам инквизиция. Так вот, эти личности, создавая вещи абсолютно неосознанно или же наоборот, сознательно вкладывали частицы потоков в свои творения. Многие из этих вещей до сих пор работают без боев. Так, например, вот эта табакерка работы мастера 18 века из австрийского городка Грасс. На экране появляется названный предмет и кружится, позволяя зрителям рассмотреть его со всех сторон. Как вы видите, пуля, застрявшая в стенке табакерки, под действием времени заржавела, но сам предмет нисколько не изменился за полтысячелетия. Несколько дней назад теперешний владелец этого артефакта любезно предоставил Академии Техноартефакторики этот предмет для изучения и определения силы его потока. Ознакомьтесь с результатами исследований. На экране появляется текст, и присутствующие, вникнув в суть написанного, не сдерживают удивленных возгласов. «Невероятно, непостижимо, двойное действие, как это возможно, оживление, не может быть!» доносится со всех сторон. «Простите», – поднимает руку Василиса Еремеевна Пересвет, член Совета Министерства Магического Здравоохранения Государства. «Можно еще раз взглянуть на предмет?» «Конечно», – отвечает Техномаг Артефактор. «Мы сделали точную копию в трехмерном формате. Вы сможете рассмотреть его поток». Она кладет на стол голографический проектор и перед собравшимися открывается прозрачная картинка табакерки в увеличенном виде, в которой видны все вплетенные ленты магии. Восстанавливающие спящие линии? Да, нет сомнения, задумчиво подтверждает госпожа Пересвет. Сейчас вопрос в том, когда диверсант доставил артефакт в группировку, успели ли они воспользоваться им в нашем времени для воскрешения некоего существа? Задает вопрос полковник. «Госпожа Василиса Еремеевна, сколько времени, на ваш взгляд, потребуется потратить на воскрешение человека, например, используя эту вещь?» В зале воцаряется тишина, все ждут ответ. Командор нервно постукивает своим золотым технокарандашом по столешнице. С самых первых дней расследования прыжков диверсантов «Прошлое» его мучает вопрос. Успели ли заговорщики оживить кого-то, прежде чем майор Зайцев с командой изменили ситуацию и артефакт исчез из рук преступников? Ведь по ходу событий в 2119 году члены группировки некоторое время держали эту вещь в руках. «Мне бы потребовалось часов 5-6, но если работать в паре с магом класса А, то часа 2-3», подумав, отвечает госпожа Пересвет. Командор расстроенно качает головой и бросает свой золотой карандаш на стол. «Господин генерал!» – почти шепотом обращается к нему полковник. «Это время для воскрешения человека, но, возможно, для ящера потребуется больше времени». «В книге Волковой было обузда ящера, а это значит, что он уже живой и готов к нападению», – тихо отвечает командор. Однако, как бы тихо они не переговаривались, все присутствующие расслышали и фамилию, и слово «ящер». Тут же понеслись вопросы. «Волкова? Это та ненормальная студентка? При чем здесь Волкова? Она таки преступница? Что за ящер? Динозавр? Оживили динозавра? Воскрешен динозавр?» Павел Островский в это время недоуменно переглядываясь со членами своей группы. «Тише, тише, господа!» Голос командора заставляет всех умолкнуть. «Сейчас мы введем вас в курс дела. Не спешите с вопросами». Он поворачивается к техномагу-артефактору. «Спасибо, Аделина Альфредовна». Женщина, кивнув, возвращается на свое место за столом. «У нас нет времени на споры и обсуждения, что возможно, а что невозможно в артефакторике. В данную минуту поезд с двумя нашими агентами прибывает в Паринск». Грозно и немного нервно продолжает полковник Камышов. Один из агентов, Волкова Алена Михайловна, внедрится в группировку. «Прошу серьезно отнестись к ее миссии, поскольку сейчас она рискует жизнью больше, чем кто-либо другой. Для поддержки ей мы решили отправить ее сослуживцев во главе с Павлом Островским». С этими словами полковник указывает на названных особ, встрепенувшихся и выпрямившихся в креслах. Ваша задача, господа, высадиться в районе шахты номер три. Это самая глубокая, разветвленная и оборудованная шахта с множеством подземных залов и переходов. Там достаточно пространства, чтобы вместить тысячи людей и вырастить или воскресить там динозавра. Да-да, не надо делать такие большие глаза, господа. Группировка не выращивает кузнечиков, им нужен монстр, которого они могут использовать как оружие, и они такового имеют. На этот раз никто из присутствующих не решается подать голос. Все сосредоточенно выслушивают информацию, уже представляя, насколько серьезны намерения преступной группировки. От вашей группы, Павел Анатольевич, не требуется никаких военных действий. Вам лишь следует под видом туристов, любителей отдыха на природе, обосновать палаточный лагерь на склоне холма в долине реки Тура. Ваши специалисты должны установить оборудование для перехвата сообщений и прослушки переговоров в радиусе 3 километров. Ваш специалист-магбиолог должен будет установить биометрические и сканирующие устройства на холме над шахтой. Все необходимое оборудование предоставит вам служба разведки МТСБ. Данные с приборов и записи переговоров следует немедленно отправлять в штаб лично командору. Далее, при необходимости, вы должны будете помочь Волковой скрыться либо в прошлом, либо в реальном времени. Вопросы? «Почему вы не задействуете свои ресурсы разведки?» – спрашивает Павел. Ему совсем не хочется рисковать жизнями своих совсем еще юных подчиненных. У моих людей практически нет опыта работы, так сказать, в тылу врага. Почему мы не задействовали наши ресурсы? Задействовали. И поверьте, абсолютно все ее сотрудники работают сейчас в авральном режиме. Почему вы и ваша команда? Потому что Волкова знает вас в лицо и в случае опасности доверится вам, примет вашу помощь. А если кто-то незнакомый ей будет предлагать оную, то она поостережется и не примет отвечает полковник. «Ясно. Больше вопросов нет». «Хорошо», – удовлетворенно кивает командор. «Тогда прошу вас следовать за капитаном Удовиченко. Он будет сопровождать вас до места высадки. Остальных же прошу остаться, поскольку ваше присутствие, господа, необходимо здесь, в этом кабинете. Решение будем принимать совместно, ну и ответственность за исход операции ляжет на наши с вами плечи».